Носа рок-рок-рок идёт Крокодил-дил-дил Только я все лежу И на солнышко гляжу А теперь ты мой одна, ведь я не могу петь сам про себя Рядом львеночек лежит И ушами шевелит Только я все лежу Innelevion kan jag ljuda bara bara bara bara bara bara bara